«Сын мой», — начал пастор, — «раз вы сейчас...» «Довольно, довольно, я знаю вас, что вы мне скажете, но это потерянный труд. Я католик!» «Католик?» — воскликнул Бевиль. «Значит, ты не атеист?» «Но некогда», — продолжал пастор, — «вы были воспитаны в законах реформатской религии».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 Какой-то солдат из ревностных гугенотов сейчас же схватил монаха за веревочный пояс и оттащил его, крича «Вон отсюда, бритая макушка! Висельник! Уже давным-давно в Рошеле не служит, обеден!» «Остановитесь!» — произнес Лану. «Если его благородие хочет исповедоваться, я даю свое слово, что никто в этом ему не воспрепятствует». «Большое спасибо, господин Ланул!» — сказал умирающий слабым голосом.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 — Значит, вот как сбылось предсказание милый. Жорж, товарищ мой, — произнес Бевиль жалобным голосом, — скажи мне что-нибудь. Мы сейчас умрем. Это ужасное мгновение. Думаешь ли ты теперь так же, как думал, когда обращал меня в атеизм? — Без сомнения. Мужайся. Через несколько минут мы перестанем страдать. Но монах этот толкует мне об огне, о дьяволах. — Не знаю о чем, но мне кажется, что все это неутешительно. — Глупости. — А вдруг это правда? — Капитан, я оставляю вам в наследство свою кирасу и шпагу. Я хотел бы что-нибудь получше вам предложить за это славное вино, которым меня так великодушно угостили. — Жорж, друг мой, — снова начал Бевиль, — это будет ужасно, если правда все, что он говорит — вечность.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 «Ты не уверен в этом?» «Говорю тебе, а, но ты будешь смеяться надо мною!» Капитан не мог удержаться от улыбки, потом серьезно произнес. «На твоем месте я бы исповедался. Это всегда самое верное дело. И человек, которому отпустят грехи, которого помажут мирой, готов ко всяким случайностям». «Ну хорошо, я сделаю, как сделаешь ты». — Сначала ты исповедуйся. — Нет. — Ну, говори, что тебе угодно, а я умру добрым католиком. Пожалуйте, отец мой, заставьте меня прочитать молитву и подсказывайте мне, а то я несколько позабыл ее. Пока он исповедовался, капитан Жорж еще пропустил глоток вина, потом положил голову на свое жалкое изголовье и закрыл глаза.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 Я не первый из французов, убитый братом, Полагаю, что я не последний. Винить в этом я должен только самого себя. Когда брат короля освободил меня из тюрьмы и взял с собою, я дал себе слово не обнажать шпаги. Но когда я узнал, что этот бедняга Бевиль подвергся нападению, когда я услышал звук залпов, я захотел поближе посмотреть, в чем дело. Он опять закрыл глаза.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 Через несколько минут испустил дыхание Бевиль на руках монаха, который потом уверял, что в воздухе он отчетливо слышал радостные клики ангелов, принявших душу этого раскаявшегося грешника, меж тем, как из-под земли на это отвечал торжествующего и дьяволов, уносивших душу капитана Жоржа. Во всех историях Франции можно прочесть о том, как Лану покинул Рошель,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 который таким образом сможет закончить роман по своему вкусу.